Что встречала в своей жизни только одного человека наделенного таким же чутьем того самого глаза которого отравили ей всю последующую личную и семейную жизнь хотя если честно признаться у веры эта способность чувствовать людей и управлять ими была развита пожалуй даже посильнее как бы там ни было, Вера знала, как заставить Андрея Лозинцева поступать в выгодном для нее ключе, и знание это использовала в полной мере. Они поженились в 1987 году, и в этом же году родился сын Ярослав. Андрей успешно защитился Отец Николай Михайлович задействовал свои связи, чтобы отправить сына на стажировку за границу в крупную финансовую компанию. Невестку с двумя малышами Лозинцевы-старшие взяли к себе. Одна она с детьми не справится, тем более, что Эли с мужем должны были вот-вот вернуться из командировки, и квартиру все равно пришлось бы освобождать». Получив солидный и, как оказалось, весьма своевременный опыт работы с ценными бумагами, Андрей после стажировки нашел в Москве не только прекрасную и высокооплачиваемую работу, но и возможность стать по-настоящему состоятельным человеком. На рубеже 90-х таких специалистов, как он, можно было пересчитать по пальцам, а если прибавить к этому природные способности и невероятную усидчивость, то станет понятно, почему так быстро продвигалась его карьера и так удачно делались его личные денежные вложения». Вера могла позволить себе не работать и наслаждаться жизнью даже в большем объеме, нежели ей когда-то мечталось. Ведь мечталось-то при советской власти, когда и возможности были другие, и масштабы не те. Андрея она не любила, как, впрочем, и своего функционера, и многих других мужчин, в отношения с которыми вступала исключительно из меркантильных соображений. Однако, эмоциональный и сексуальный ресурс у нее был большой, и теперь Верочка тратила его на тех мужчин, которые ей действительно нравились. Теперь она могла позволить себе выбирать их по вкусу, а не по кошельку и не по служебному положению. Она и выбирала – ни в чем себе не отказывая и даже не особенно стараясь скрывать от мужа свои похождения, нотром чуяла, что ему нужны жертвенности, страдания, а безоблачного счастья он просто не вынесет». И он все терпел, заботился о детях, кормил их, делал с ними уроки, водил на прогулки, стирал, гладил и при этом зарабатывал деньги в должности ведущего аналитика крупного банка. Вернее, сначала-то был банк поменьше и попроще, но по мере роста количества правильных прогнозов, на основании которых банк заключал удачные сделки, репутация Андрея Лозинцева укреплялась, и его перекупил банк посерьезнее, потом крупный банк, а потом, но это уж совсем потом, мощная финансовая корпорация – и с каждым переходом зарплата его увеличивалась. Он никогда не приносил домой всю зарплату до копейки. Он хорошо умел считать деньги и точно знал, сколько нужно на жизнь, а сколько можно оставить для того, чтобы покупать ценные бумаги.